Глава 23. Взрывной рост T2D-Free. В США ежегодно создаётся около 6 миллионов новых предприятий, и лишь относительно небольшое количество из них подходит для венчурных инвестиций, по некоторым оценкам, несколько десятков тысяч. Эти стартапы обращаются за финансированием примерно к тысяче действующих венчурных инвестиционных фондов, каждый из которых оценивает несколько тысяч инвестиционных проектов в год. Из оставшихся стартапов десяток-другой после многочисленных встреч, презентаций и долгих часов дискуссий отбирают для инвестирования. В целом по отрасли около пяти тысяч новых компаний ежегодно получают венчурное финансирование на ранних стадиях развития. Учитывая степень тщательности отбора, можно подумать, что они обязательно покажут хорошие результаты. Но статистика говорит, что это не так. Команда Horsley Bridge, известного венчурного инвестиционного фонда, продемонстрировала, в целом по отрасли, доля неудач венчурных стартапов составляет более 50%. Шансы венчурных инвесторов получить хоть какую-то прибыль равны вероятности угадать, выпадет орёл или решка при подбрасывании монеты. В то время, как газеты пестрят историями о Google или Apple, на деле только один из двадцати получивших венчурные инвестиции стартапов обеспечивает десятикратную окупаемость вложенного капитала, на которую ориентируется отрасль. Окупаются ежегодно сотни стартапов, но лишь в нескольких десятках случаев прибыль по меркам отрасли достаточно высока. Даже если команде удалось заинтересовать инвесторов и получить их поддержку, обеспечить необходимый уровень окупаемости удаётся очень немногим. На то есть множество причин, но результат обычно один и тот же: они перестают расти, выдыхаются и так и не достигают успеха. С учётом сказанного, а надо ли вообще инвестировать в стартапы? Почему их проекты привлекают около 85 миллиардов долларов в год от искушенных инвесторов, как институциональных, так и от бизнес-ангелов? Потому что, когда продукт действительно взлетает, особенно сетевой, привлекший более миллиарда пользователей по всему миру, прибыль огромна. Более 100 тысяч человек одномоментно работают в крупнейших компаниях – Amazon, Oracle, Microsoft, Apple, Intel, Google и других – их капитализация составляет почти 20% от участников рейтинга S&P 500, а у некоторых по состоянию на начало 2020 года 1 триллион долларов. Именно поэтому исследователи из Стэнфорда считают, что капитализация компаний, первоначально поддержанных венчурным инвестором, составляет 57% стоимости фондового рынка США. В этих компаниях работает более 4 млн человек, а инвестиции в R&D, исследования и разработки, превышают 454 млрд долларов. Невероятно. Это продукты, меняющие мир, и создавать подобные мечтают многие предприниматели. Темпы взрывного роста. Как быстро должна расти ваша компания, чтобы не отставать от крупнейших высокотехнологичных проектов последних лет? Сейчас принято бросаться словами: взлетает как ракета, или это работает, или мы вышли на вторую космическую. Но что имеется в виду, обычно не поясняют. Давайте дадим приведённым клише определение. Речь тут идёт о коэффициенте взрывного роста, конкретном значении темпа, с которым должен развиваться стартап, чтобы вырваться вперёд. Как его рассчитать? Во-первых, Поставим перед собой цель достичь капитализации свыше миллиарда долларов. Это позволит выйти на IPO. Био, во-вторых, определим, что для этого необходимо. Для капитализации в 1 миллиард долларов требуется, как правило, устойчивая годовая выручка в сумме не менее 100 миллионов, если принять, что в среднем капитализация компании равна её десятикратной годовой выручке. Вы намерены достичь этого показателя за 7-10 лет, чтобы поддержать вовлеченность ключевых сотрудников и вознаградить инвесторов, чаще всего планирующих свою деятельность на 10-летний период. Эти две цели – выручка и время – работают вместе, формируя общие ограничения. Нераджа Огарвал, венчурный предприниматель и инвестор в B2B-компании, первым рассчитал этот темп роста. По мнению Горвала, SaaS-компании для его достижения должны следовать конкретному плану. Установить соответствие продукта рынку. Достичь 2 млн долларов ARR, Annual Recurring Revenue, регулярная годовая выручка. Увеличить ARR в 3 раза до 6 млн. Утроить ARR до 18 млн. Удвоить ARR до 36 млн. Удвоить ARR до 72 млн. Удвойте ARR до 144 млн долларов. Такие SaaS компании, как Marketo, NetSuite, Workday, Salesforce, Zendesk и прочие, более или менее следуют приведённому плану. И приблизительные сроки в этом случае имеют смысл. Первый этап, на котором команда достигает соответствия продукта рынку, занимает 1-3 года. Добавьте сюда время на достижение остальных этапов роста. Весь процесс может занять 6-9 лет. Конечно, после 10-го года компания может продолжать быстро расти, хотя чаще всего она начинает расти на 50% в год, а не удваиваться. Причина этого в том, что продукты с сетевым эффектом могут демонстрировать более высокие темпы роста, поскольку задействуются различные сетевые силы, о которых я говорил. Они могут наращивать эти темпы в течение длительного времени. Глядя на имеющиеся данные, я думаю, что это в целом верно. Вы можете сказать: мне не важно быть компанией с капиталом в миллиард долларов, достаточно и 500 миллионов. Или, возможно, вы собираетесь построить бизнес стоимостью 10 миллиардов долларов, но потратить на это 15 лет. Отлично, сделайте собственные расчёты, скорректируйте цифры и разработайте свою траекторию роста. А команду можно нацелить на её реализацию. Для тех же, кто ищет венчурный капитал, достичь капитализации в миллиард долларов за 10 лет это стандартная минимальная планка. И нет причин мешающих её снизить, если планируется финансировать бизнес за счёт собственных средств или использовать только инвестиции бизнес-ангелов. Концепция взрывного роста изначально разрабатывалась для SaaS и B2B компаний, бизнес-модель, которая основана на подписке. Поэтому она абсолютно применима к таким бизнесам, как Dropbox, Zoom, Slack и DocuSign. Тем не менее, прибыль есть прибыль, и концепция вполне работает с компаниями, производящими товары широкого потребления. На её основе можно разработать рекомендации для любого типа стартапов, необходимо лишь задать несколько параметров. Цель расчётов. Исходные показатели. Срок реализации целей по капитализации. Эмпирические данные о темпах роста в начале периода. Показатели роста для торговых площадок. Давайте рассмотрим пример с маркетплейсом. Допустим, вы выпустили на рынок новый продукт и поставили цель достичь капитализации в миллиард долларов. Потребуется выбрать ключевой показатель, который связан с капитализацией. Для компаний, оперирующих торговыми площадками, часто используется валовая стоимость товара (GMV Gross Merchandise Value) или чистая выручка. Для других продуктов, например, социальных сетей, это может быть количество активных пользователей в день, чистая выручка или что-то ещё. В любом случае, главное определить ключевой показатель и дальше отталкиваться от него. В случае с маркетплейсом полезно посмотреть на капитализацию аналогичных компаний, акции которых торгуются на бирже, и убедиться, она примерно в 5 раз превышает чистую годовую выручку. Это будет значить, что для достижения оценки в миллиард долларов компания должна получить 200 миллионов долларов чистой выручки. И вы хотите, чтобы это произошло на десятый год её работы. Далее вы хотите установить промежуточные цели. Можно рассчитывать, что в первый и второй годы доход окажется нулевым, поскольку команда сосредоточится на разработке продукта. Третий год будет посвящён решению проблемы холодного старта, и только в четвёртом компания получит более или менее значимую выручку, например, в размере миллиона долларов. Если рассуждать логически, этот показатель должен вырасти с одного до 200 млн долларов за период с четвёртого по 10-й год, другими словами, увеличиваться почти в 2,5 раза ежегодно. Так у автора. Вообще, по приведённым цифрам получается, что 2,415 тыс. или 2,4, как и пишет автор дальше. Коэффициент взрывного роста в этом случае выглядит устрашающе. Оказывается, ежегодно удваивать выручку недостаточно. За 6 лет это не позволит достичь цели. Выручка вырастет лишь в 64 раза. Нам пригодится уравнение для расчёта целевого темпа роста. Оно выглядит следующим образом: целевая выручка минус стартовая выручка, поделить на стартовая выручка, умножить на 1 делённое на количество лет равно взрывной темп роста. Подставим данные из нашего примера. 200 миллионов долларов минус 1 миллион долларов поделить на 1 миллион долларов умножить на 1, деленное на 6, равно взрывной темп роста 2,4х. Чтобы достичь показателя 200 миллионов, начиная с одного в год, придется наращивать выручку в среднем в 2,4 раза в течение 6 лет. Это средний темп. Обычно выручка растет быстрее всего в первые годы, когда ее показатели относительно невелики. Например, траектория 5х в 5 раз, 4х, 3х, 2х, 1,5х, 1,5х подойдет, как и это. 4х, 3,5х, 3х, 2х, 2х, 1,2х. Обычно, когда компания проводит подобный анализ, у нее уже есть данные за год-два. Это уравнение может продемонстрировать, как должны выглядеть остальные показатели. Если взять эмпирические данные компаний, продвинувшихся дальше других по этой траектории, то получится рассчитать темпы роста за первые несколько лет. В достоверности этой динамики я убедился. Самые быстро растущие торговые площадки достигают очень высоких темпов роста, включая пятикратное наращивание выручки в первые годы, и в дальнейшем их рост продолжается. Этот пример касается маркетплейсов. Однако не представляет труда вычислить аналогичную траекторию и для других, очень разных продуктов: офисных приложений для совместной работы, массовых многопользовательских игр или мессенджеров. Следует просто определить целевую выручку и провести расчёт в обратном порядке за фиксированный период времени, установив самые высокие темпы роста в первые годы. Независимо от того, определяете вы целевую выручку перед и по по результатам слияния или поглощения или просто в результате каких-либо мероприятий, метод применяется один и тот же. Для всех практических целей, желая довести продажи нового эффективного продукта с нуля до заданного уровня, требуются очень высокие годовые темпы роста, исчисляемые сотнями процентных пунктов. Почему трудно выйти на траекторию взрывного роста? После проведения расчётов становится понятно, поддерживать темпы взрывного роста очень трудно. Если на каждый год ставится цель утроить или даже удвоить выручку, то компания сталкивается с противодействующими силами. Насыщение рынка тормозит дальнейший рост. Каналы сбыта функционируют менее эффективно, а разработчики не успевают удовлетворять требования пользователей. Общее правило: темпы роста со временем падают, даже если инвестиции в найм новых сотрудников, R&D и обслуживание потребителей наращиваются. Психология команды, работающей над быстро развивающимся продуктом, приходит в противоречие с реальностью постепенным замедлением темпов. После года взрывного роста естественно ожидать, что темпы и в следующем году сохранятся, а может быть, даже увеличатся. Амбиции растут, видение становится глобальным. То, что было социальной сетью для студентов колледжа, становится способом объединить всех людей на планете. То, что когда-то было службой заказа такси, превращается в глобальную транспортную сеть, сравнимую по распространённости с водопроводом. Активные команды хотят больше ресурсов, больше людей и отличаются амбициозностью. Даже 200-й по счёту сотрудник такой компании хочет знать, что у его опционов на покупку акций ещё есть потенциал роста. Инвесторы начинают финансировать компанию задолго до того, как появляются оценки её капитализации. Возможно за год капиталисты стремятся как минимум удвоить или утроить её стоимость, а иногда увеличить многократно. Продукт, ранее предназначенвшийся для определённой ниши пользователей, теперь завоёвывает весь рынок. Казавшийся ранее глупым вопрос теперь звучит вполне естественно. Станет ли эта компания следующий Facebook? Или следующий YouTube? Или Slack? Раньше люди в ответ просто хихикали или пожимали плечами, не воспринимая эти рассуждения всерьёз. Теперь же им приходится задумываться. И довольно естественно услышать в ответ Вполне возможно. И вот почему. Скептики могут счесть это надувательством. Но когда продажи быстрорастущего продукта движутся по восходящей траектории, люди начинают экстраполировать ее на будущее. Когда команда набирает инвесторов, консультантов и бывших сотрудников из Facebook, Google, Twitter, Twitter, Salesforce и других компаний, реализовавших своё невероятное видение, она приобретает опыт и представление о том, как выглядит взрывной рост. Ожидания постоянно растут. Именно поэтому удар о потолок так опасен. Последствия для продукта, который не может возобновить рост, очень серьёзны. На суперактивном рынке труда дизайнеров, инженеров-программистов и технических специалистов звездных продуктов все знают, какие из них находятся на подъеме, а какие уперлись в потолок. Переход в популярные и растущие более быстрыми темпами стартапы – обычное дело. Даже венчурные инвесторы, чья работа заключается в умении рисковать, часто вкладывают деньги, не дожидаясь высоких результатов, ведь относительно легко привлечь средства в быстро растущий стартап. А если компания не растёт, привлечь капитал становится труднее. Капитализация замирает на достигнутом уровне или даже снижается, что производит неблагоприятное впечатление на сотрудников. Хорошие и плохие новости. Рост нового продукта в первые годы, характеризующийся взрывными темпами, со временем начинает замедляться. Это естественная закономерность. Просматривая презентации стартапов, я чаще вижу последовательность 5x, 4x, 3x, чем 3x, 4x, 5x, даже если количественные результаты одинаковы. Причина проста. В первые несколько лет команды обычно задействуют все очевидные рычаги роста, которые со временем исчерпываются. Если ясно, что добавление новых маркетинговых каналов лучший способ ускорить привлечение клиентов, то все очевидные маркетинговые инициативы предпринимаются сразу же. Если для подписки на услугу требуется слишком много шагов, то с этим начинают бороться тут же. Но простые способы стимулирования роста заканчиваются, и в результате падают его первоначально высокие темпы. Это и означает, что продукт достиг потолка. Хорошая новость, Сетивые продукты часто имеют больше инструментов для преодоления плато, чем традиционные. Возьмём новый бренд потребительских товаров, продающий одежду через интернет. Результативность его маркетинговых усилий снижается по мере масштабирования, однако в этой товарной категории отсутствуют сетевые эффекты. Поскольку расходы на рекламу в социальных сетях растут, команда попробует реализовать новые креативные идеи, изменить стратегии закупки рекламного времени и места, а также усовершенствовать характеристики продукта. Но этого будет недостаточно. Очень трудно добиться удвоения доходов, сохраняя на прежнем уровне маркетинговые расходы в отсутствие сетевых эффектов. компания быстро достигает плато, и в этом одна из причин, почему производство потребительских товаров является хорошим, но не выдающимся бизнесом. И всё же его стоимость способна достигать десятков миллиардов долларов. Сетевые продукты, напротив, имеют огромное преимущество, могут использовать сетевые эффекты для борьбы с замедлением роста. Например, при неуклонном и неизбежном снижении эффективности маркетинговых каналов, команда способна стимулировать вирусный рост, оптимизируя процедуру регистрации, внедряя рекомендации по приглашению друзей и так далее. Поскольку со временем ориентирование становится всё сложнее из-за перенаселённости пользователями, команда внедряет алгоритмические рекомендации и информационные ленты для решения этой проблемы. Увеличение числа пользователей в сети фактически помогает усилить многие из сетевых эффектов. По мере того, как команда работает над дальнейшим усилением сетевых эффектов, высокие темпы роста сохраняются даже в условиях снижения эффективности традиционных маркетинговых каналов. Именно поэтому наиболее дорогостоящие цифровые продукты, большинство приложений и платформ с миллиардом пользователей обычно сетевые. Если они запущены, то, как правило, продолжают работать в течение долгого времени. Далее несколько глав мы посвятим конкретным глубинным причинам, по которым рост продуктов неизбежно прекращается. Я начну с мощного фактора, возникающего в результате успешности, порой даже избыточной, насыщения рынка.